Мисс Эплтри и я. Никто не помнит, как всё начиналось с мисс Эплтри. Кажется, мисс Эплтри существовала с незапамятных времён. Каждый раз, когда у Норы подгорал пирог или она выходила к завтраку без помады, Джордж ухмылялся. Смотри, у меня. Вот возьму и сбегу к мисс Эплтри. или же когда Джордж пропадал по вечерам со своими приятелями и заявлялся домой несколько помятым и изнурённым песками времени, Нора говорила: "Ну как там, мисс Эплтри?" "Отлично, отлично", отвечал Джордж. "Но люблю я только тебя, Нора. Как же хорошо дома". Как видите, мисс Эплтри обреталась в доме годами, незаметно, как аромат травы в апреле, запах листвы каштана, опавшей в октябре, Джордж даже описывал её. Она высокая. Я ростом 5 футов 7 дюймов, без каблуков, говорила Нора. Стройная, говорил Джордж. С годами я немного раздалась, говорила Нора. Золотогласая. Мои Но волосы тускнеют, говорила Нора, раньше сверкали как солнце. Она неговорлива, говорил Джордж. Я не прочь посплетничать, отвечала Нора. И безумно, страстно, без памяти в меня влюблина. Без тени сомнения, в сердце и в уме, говорил Джордж. Так как ни одна женщина с мозгами никогда бы не полюбила такое позорище и старую развалину, как я. Похоже на ураган, сказала Нора. Но знаешь, когда ураган уляжется, сказал Джордж. И жизнь должна продолжаться. Я всегда возвращаюсь к тебе, Нора. Мисс Эплтри невыносима. Я всегда возвращаюсь к своей единственной и любимой. которая знает, что я напялил левый туфель на правую ногу, и в такой момент дипломатично подаёт мне два правых. Которая знает, что я держу нос по ветру, но никогда не пытается напоминать мне, что солнце встаёт на востоке и садится на западе. Но тогда, почему я заплутал? Нора, ты знаешь каждую морщинку на моём лице, каждый волосок в моей ух, каждое дупло в моих зубах, но я тебя люблю. Прощай, мисс Эплтри, сказала Норр. Так прошли годы. Подай мне молоток и гвозди, попросил однажды Джордж. Зачем? поинтересовалась жена. Вот календарь, сказал он. Хочу прибить к стене, сказал он. Листы рассыпаются как колода карт. Боже, мне сегодня 50. Ну где же молоток? Она подошла и чмокнула его в щёку. Ты ведь не очень переживаешь, правда? Вчера не переживал. сказал он, а сегодня переживаю. Что так пугает человека в десятках? Когда человеку 29 лет и 9 месяцев, это не озадачивает. Но в 30-летие, боже праведный, жизнь кончена, любовь зачахла, карьера вылетела в трубу или закатилась в подвал, неважно. И человек проживает еще 10-20 лет, ему за 30, за 40, скоро 50 лет. Он благоразумно держит руки подальше от времени, не хватаясь за дни слишком сильно, позволяя ветру дуть, речке течь. Но, Господь всемогущий, вдруг тебе стукнуло 50. Симпатичная, кругленькая целая иток. И раз депрессия, ужас. Куда подевались годы? Что я сделал со своей жизнью? Вырастил дочь и сына, оба семейные и уже покинули дом, сказала Нора. «И они гордятся нами?» «Это так», — согласился Джордж. «Но в такой день в середине мая становится тоскливо, как осенью. Ты знаешь меня. Я ворчливый старый пес. Отпруск Томаса Вулфа. О время, о река, о плач ветров. Потерян навсегда». «Тебе нужна мисс Эппл-3», — сказала Нора. Он опешил. «Кто мне нужен?» «Мисс Эппл-3», — сказала Нора. Дамочка, выдуманная тобой много лет назад, высокая, стройная, безумно влюблённая в тебя мисс Эпплтри, великолепная, дочь Афродиты. Каждый мужчина в 50, кто жалеет себя и опечален, нуждается в мисс Эпплтри, в романтике. "О, но у меня есть ты, Нора", сказал он. "О, но я уже не так молода, не так смазлива, как когда-то", ответила Нора, беря его за руку. Раз в жизни каждому мужчине нужна встряска. Ты в самом деле так думаешь? спросил он. Я знаю. Но от этого бывают разводы. Глупые старые мужчины гоняются за своей молодостью. Нет. Если у жены есть голова на плечах. Нет. Если она понимает, что он не изменяет, а просто очень грустит и тоскует, устал и запутался. Я знаю стольких мужчин, сбежавших с мисс Эплтри, отринувших своих жён и детей. испортивших свою жизнь. Он поразмыслил с минуту и сказал, «Да, каждую минуту, каждый час, каждый день меня посещали мрачные мысли. Нельзя столько думать о молодых женщинах. Это нехорошо. И, возможно, это глаз природы, и я не считаю, что я должен так напряженно, сосредоточенно о них думать». Он доедал свой завтрак, когда позвонили в дверь. Они с норой переглянулись. Последовал тихий стук в дверь. Оказалось, он хочет встать, но не может себя заставить. Тогда встала Нора и подошла к двери. Она медленно повернула дверную ручку и выглянула. Послышался разговор. Он смежил веки и прислушался. Ему показалось, что на веранде беседуют две женщины. Один голос был тихий, другой, казалось, набирает силу. Спустя несколько минут Нора вернулась к столу. "Кто это был?", спросил он. "Женщина, торговый агент", ответила Нора. Кто? Торговый агент. Чем же она торговала? Она мне сказала, но так тихо, что я не расслышала. Как её звали? Я не уловила, сказала Нора. Как она выглядела? Высокая. Насколько высокая? Высоченная, миловидная, симпатичная. Какого цвета волосы? Как солнечные лучи. Итак. Итак, сказала Нора. Послушай, что я тебе скажу. Допивай свой кофе, вставай иди наверх. «И залезай в постель». «Повтори-ка», — попросил он. «Допивай свой кофе, вставай», — сказала она. Он, уставившись на нее, медленно взял кофе, осушил чашку и стал подниматься. «Но», — сказал он, — «я не болен. Мне не нужно в постель рано утром». «Вид у тебя неважнецкий», — сказала Нора. «Я велю тебе, иди наверх, раздевайся, ложись в постель». Он медленно повернулся, поднялся по ступеням, Разделся и лег. Как только его голова коснулась подушки, на него навалился сон. Через несколько мгновений он услышал шевеление в затемненной утренней спальне. Он почувствовал, как кто-то лег рядом и повернулся к нему. С закрытыми глазами он услышал с просонья свой голос. «Что? Кто?» Рядом с подушки донесся жорчащий голос. «Мисс Эпплтри». «Как?» — не расслышал он. Мисс Эплтри прошелестела в ответ: